Глава двадцатая. Квест. Серые плиты точки возрождения поблескали на солнце, успевшим за истекшие три часа подняться в зенит. Припекало. Периодически с жужжанием пролетала какая-нибудь муха, потрескивали кузнечики. На краю площадки, выступавшей над руслом пересохшего ручья, сидел, свесив ноги Прокоп. Рядом Стас, перемотанный серыми бинтами, с подвешенной на перевязи правой рукой. Появился на респауне я бесшумно, но друзья сразу меня заметили. «Ну, наконец-то!» – буркнул дед. «А то я думал, уже зажарю здесь!» Я, подойдя, тоже сел на край площадки и, взглянув на госпитальный вид Стаса, спросил. «Неужто не отлечили? Лекарств не хватило?» «Да, отлечили!» – махнул здоровой рукой угрюмый Стас. Просто дебаф перелома на сутки сохраняется. Кивнув, я уже обратился к Прокопу. «Дед, ты кого на помощь нам привел? Не за часом? Да и на помощь ли?» «На помощь, конечно. Этих чертей, что напали на вас, стоило мне только на минуту отлучиться. Всех перебили. Так что почему не на помощь?» просветит тугоумного. А откуда они вообще здесь взялись? И с какой целью? Уж никак в прошлый раз ли?» «И вообще, вы не боитесь тут так сидеть? А если убиенные нами гаврики также сейчас тут появятся?» «Ты, видать, и впрям туго соображаешь. Гаврики не такие дураки, чтобы сейчас тут появляться. Они уже поняли, кто и насколько хорошо им накостылял. А по поводу городских, сам подумай. Мы-то здесь тебя спокойно дожидались, а они...» Взмах рукой в сторону нашего лагеря, откуда уже виднеется дым от костра. «Там сидят». И уже что-то варит, похоже. Ага, стал быть, мимо проходили и решили нам помочь. И да, и нет, — неопределенно повел рукой дед. Они специально нас искали и пришли к тому озеру, где первый раз нас приняли. Ну а там я воду как раз набирал. Они мне сразу сказали, что по нашу душу, но с миром. Точнее, с деловым предложением. Пока я раздумывал, что им ответить, раздался далекий взрыв. Они насторожились, ясно дело. Звуки в нынешних реалиях нечастые. А я и вовсе понял, что дело пахнет скипидаром, так как никто, кроме вас, ничего в этих местах взорвать не мог. А если все-таки взорвали, стало быть, на то нашлись веские причины. Ну и помчались мы к вам. А дальше ты все знаешь, наверное. И какое же у них предложение? А вот это давай у них и спросишь. Чего время зря терять? Айда к ним! Мы спрыгнули на песчаный грунт и побрели в сторону наших раскопок, кажется, уже бывших. Над костром побулькивал котелок, в котором какую-то жижу сосредоточенно помешивал, но ну, надо же, Денкор, пятый уровень. Какая встреча, однако. Возглавлял группу зареченцев Арсен Болт, сразу махнувший нам приглашающей рукой. Мы уселись рядом с ним, неподалеку от источника аппетитного запаха. Когда меня заметил Дэн, то на мгновение остановился, а лицо его приобрело нехорошее выражение. «Отставить, Дэн!» – тихо сказал Арсен. «Все счеты в прошлом. Сейчас мы здесь по другому делу». Повар что-то буркнул в ответ и продолжил помешивать варьво. Арсен повернулся ко мне. «У тебя, надеюсь, нет никаких детских обидок за прошлое?» «Мир, дружба жвачка!» – ответил я вполне искренне. «Ну и отлично!» «Тогда сейчас пообедаем и перейдём к делу». «Дэн, хватит там сопеть. Давай разливай уже». «Э, нет», – возразил я. «Сначала дело, потом разделим трапезу. Может, у вас такое дело, что обедать там вместе будет не с руки». Арсен хитро улыбнулся. «Не бойся. Думаю, дело тебе понравится. Ты ведь химик». «Ну...» «Ну вот. Значит, по твоей части». И предложение делает тебе сам Лекс». «Да? Странно. Что-то случилось?» «С чего это, Лексу, обращаться к нам за помощью? Вы теперь вроде бы сами с усами». Арсен поскрыл трехдневную щетину и задумчиво ответил. «Случилось много чего. Наверное, и сам должен знать, если за игрой следишь. А по поводу того, что с усами, то, как известно, на каждую хитрую гайку...» «Так чего случилось-то?» Уже не выдержал я. Но вместо ответа Арсен всем приказал собираться для приема пищи, а повару раздавать порции. Пока все ели, я посмотрел на городских. На этот раз их было восемь человек. Среди уже знакомых лиц заметил игрока, которого прежде не встречал. Ингвар, 9 уровень. Игрок видом напоминал эдакого викинга с татухой рассекающего воздух топора на плече и бородищей, заплетённой в две большие косы. Мы-то ещё в городе от лишней растительности избавились, как только возможность подвернулась. Да и с собой бритву Седа прихватили. У остальных членов группы Арсена также наблюдались перманентные проблемы с растительностью на лице. Но этот кадр явно свою бороду холит или лелеет. В общем так... Заявил Арсен, доскребывая свою миску. «Сразу должен тебя предупредить, какой бы ни был твой ответ на наше предложение. Все мною сказанное вы должны хранить в секрете и никому эту информацию не передавать. Это понятно?» Мы согласно кивнули. «Что ж, теперь, надеюсь, из вас никто не будет говорить, что его не предупреждали», — сказал Арсен, и это, судя по всему, был камень в мой огород. Арсен выждал паузу, посмотрев на меня. и, удостоверившись, что мы его внимательно слушаем, продолжил. «Судя по всему, у нас завелся новый экзоген, и Лекс хочет, чтобы вы его ликвидировали». Я поднял брови. «Вы три часа назад отбили нас у стайки какой-то гопоты и теперь предлагаете нам уничтожить экзогена. Я все правильно понял?» Арсен утвердительно кивнул. «В таком случае, что вам мешает сделать это самим?» Тем более в прошлую нашу встречу я рассказал Лексу, как мы это сделали. «Мешает нам то, — ответствовал Арсен, — что экзоген у нас на этот раз другой, водный или речной, если быть точнее. Хотя кто их разберёт, какие они? Но это точно водоплавающий, да ещё и здоровый. Я тебе скину в личку имеющееся видео по для него. Но там особо много не увидишь, тварь всё время под водой». Лишь ненадолго показывается на поверхности перед атакой. «Ну так и грохнули бы ее хорошим зарядом. Я же рассказал вашему руководству, где взять сырье для пороха». Не раздумывая, ответил я. Арсен тяжко вздохнул. «А то мы сами не додумались. Да только не получается у нашего пиротехника что-то. Не взрывается ничего. Да и думается мне, что даже будь у нас заряд, одним этим проблему не решить». Тут я был вынужден согласиться, экзогены чертят сюрпризами. Правда, не понимал пока, что так смущает Арсена. Также мне показался странным еще один момент. «Погоди, Арсен, а почему ты сразу не написал мне сообщение на игровой аккаунт, а пришел сюда целым отрядом? Да и откуда вы узнали, что мы здесь?» Командир зареченского отряда усмехнулся. «Так бы пришлось писать тебе». Но разведка как-то засекло одного из ваших, наблюдающим за крепостью, и проследила обратный маршрут. Так что мы знали, где вас искать. А просто излагать суть дела по почте и ждать вашего прихода сейчас не самая лучшая идея. Вероятность того, что вы самостоятельно дойдете до крепости, крайне мала. Ну так что, пойдете с нами? Я посмотрел на Стаса с Прокопом. Они пожали плечами, а Стас преувеличенно бодро сказал. «А и дело!» «Пойдем сходим, прибрахлимся заодно, а то давно не ходили к славному граду». Прокоп от таких слов скривился, будто раскусил гнилой лимон, а Стас неожиданно продолжил, не забыв выразительно посмотреть на меня. «Скажите, любезный, а ли еще торговец Дон Пачо?» Арсен, несколько обескураженный таким вопросом, брякнул на автомате. «Да, жив. А что ему будет?» Собравшись, мы выступили, но не на юго-запад, как в прошлый раз, а на восток. Поначалу мы спокойно шли, не выдавая своего недоумения. Наверное, Арсен знает, куда идти. Довольно скоро, как мне показалось, пошли хорошо знакомые места. Озерцо с остребленными волками-убийцами, степь с лесными островками, а потом и вовсе начали приближаться к реке. Я открыл карту. Ну точно, недалеко от нашего маршрута располагался когда-то первый наш лагерь, где мы получили первый свой металл. Левее по карте проходила полоса нашего движения с Прокопом, а еще дальше меня одного. Через леса, болото к тому маленькому озерцу, на берегу которого я впервые оказался в этой игре. Сколько же времени уже прошло? Наверное не так много, а кажется целый год. Отряд Арсена остановился на берегу, и пара бойцов полезла в камыши. Сначала я не понял, зачем им понадобилось лезть в воду, да еще и в чищобу. Но вскоре перед нами предстала ладья с парой весел на каждом борту. Стас присвистнул. «Ничего себе! И давно вы такими посудинами обзавелись?» «Относительно недавно», — ответил вдруг Ингор, явно с гордостью посматривая на плавательные средства. Не иначе, как про себя называет его Дракаром. Далее мы шли по воде. Несколько непривычно, надо сказать, но куда более комфортно. Воды и еды на борту хватало. Так что от жажды помереть, как в прошлый поход к городу, мне не грозило. Знай только, сменяйся на веслах каждые полчаса, да вуз не дуй. «Арсен, сколько нам идти до города таким макаром?» – спросил я. «Завтра к утру дойдем. А чего так долго?» Пешком быстрее получается. Во-первых, я тебе уже говорил, что пешком сейчас ходить небезопасно. А во-вторых, по темноте не пойдем, потому как влететь куда-нибудь можно. А даже если и не влетишь, все равно медленно получается, оно того не стоит. Войди из игры, я заглянул на почту. Обещанные видеоролики имелись, и я не замедлил их воспроизвести. На первом видео была видна посудина с парусом. раза в два больше той, на которой мы сейчас плыли. Однако не слабо приподнялись зареченцы с нашей помощью. Ох, чую, продешевили мы тогда с этим экзогеном, ох, продешевили. Баркас, или как его следует называть, выполнял явно рыболовные функции, о чем свидетельствовала браконьерская сеть, уходящая с кармы в воду. Баркас находился примерно на середине реки, и ничего криминального вроде бы не происходило. Но игроки, стоящие на берегу рядом с оператором, так не считали, и возбуждённый гамоня тыкали пальцами в посудину и чему-то удивлялись. Разглядеть что-то на самом баркасе было трудно, кроме суетливых фигурок матросов. Через пару секунд я убедился, что суетиться матросом действительно был из-за чего. Ближе к корме борт корабля вдруг брызнул щепками, От чего посудину неслабо тряхнуло. Затем с противоположной стороны борт также ощетинился разломанными досками. Пробой произошел главным образом недалеко от ватерлинии и похоже спускался за нее, так как кораблик начал с похвальной быстротой тонуть. Через секунд десять о его существовании напоминал лишь водоворот, кружащий вокруг себя несколько деревянных обломков. Ничего себе, сходили на рыбалку. Можно, конечно, подумать, что горе рыбаки просто нарвались на какое-нибудь плывущее бревно. Или еще как-то это рационально объяснить, но я-то уже понимал, что без яситской силы тут не обошлось. Однако оставалось непонятным, как именно это произошло. Просмотрев видео еще раз, заметил, как перед катастрофой судна к нему приближается нечто, слегка, а может быть и не слегка, на таком-то расстоянии, возмущающее воду. Но что конкретно, так и осталось загадкой. Может плавник леоплеврадона, если у них, конечно, были на спинные плавники, Может, чья-то гигантская туша из-за близости поверхности воды, проплывая, создавала небольшой водяной горб и завихрение. Второе видео помогло мне еще меньше. Опять рыбалка, судя по всему. Только ладья очень похожа на уже виденную сегодня в игре. Суета, крики, изображение дрожит и мечется. Удар. Но ладья по-прежнему цела, а в следующий момент в кадре появляется берег, на который все гурьбой высаживаются. Лишь на короткое мгновение камера мазнула по речной поверхности, по которой гуляли характерно расходящиеся волны. А у истоков этого возмущения мелькнуло чуть более тёмное, чем сама вода, часть тела, гладкая, влажно-поблёскивающая. Вот только определить толком габариты или хотя бы силуэт так и не удалось. Слишком быстро всё происходило, и вода тёмным покровом скрывала практически всё. Позже оператор вновь вернул фокус на реку и ещё минут пять смотрелся в неё. Но более ничего необычного не произошло. «Да, что тут скажешь. Рыбнадзор у улградских появился классный. Вон как браконьеры паникуют. Интересно, а как они видео в игре снимают?» «Я что-то у себя такой функции не наблюдаю. У Арсена надо будет поинтересоваться». На следующее утро мы, по уверению кормчиво, так сказать, подходили к городу, хоть его и не было видно пока. По реке стелился белый туман, и скрипы «Уключен» добавляли меланхоличные морочноватости в атмосферу. После просмотренных видосов я вдруг задумался, а не отправит ли нас на дно новый экзоген. «Ну, стопроцентной гарантии никто не даст», – решил успокоить меня Арсен. «Но, как успели заметить, он нападает на крупные суда, либо на несколько мелких. На таких одиночек, как мы, еще ни разу не нападал. Так что, может, и дойдем без приключений». Ну а если нет, сам во всех подробностях и увидишь, с кем придётся иметь дело, раз видео тебя не устраивает. А как вы это видео снимаете, кстати? Эта функция становится доступной на 10 уровне. Хм, ну теперь понятно, почему видеоматериала так мало. Далеко не все там настолько прокачаны. Плюс оказаться такому игроку в нужное время в нужном месте вероятность ещё меньше. Через полчаса перед нами раскинулись луга и холмы, освещаемые утренним солнцем. За ними уже виднелся силуэт крепости. На склоне одного из холмов белело стадо овец с тройкой конных пастухов. «Что, теперь из животноводству зеленый свет дали, как я посмотрю?» – усмехнулся я. «Ага», – поморщился Арсен. «Только теперь от отрядов макак-голозадых отбиваться приходится. Но с ними охрана более-менее справляется». Рядом с крепостью на берегу шло строительство порта или точнее каких-то портовых складов. Одновременно на стапелях уже окрасовался скелет будущего баркаса. Судя по размерам ничего так, впечатляет. Сам город серьезно изменился. Основные дороги вымощены брусчаткой. Некоторые здания прибавили росту и стали каменными. От них и от стен стало значительно сумрачней. В уже знакомом помещении административного терема, ныне донжон-замка, нас ждали знакомые все лица. Только холда не наблюдалось. Лекс и адвокат сидели за массивным столом мореного дуба, от чего-то не заставленный балыками, гусями с яблоками, да прочей икрой баклажанной, заморской. Напротив, все выглядело как-то неуместно офисно. Перед адвокатом лежали какие-то бумаги. Перед головой обширный плакат, как мне сначала показалось. Приглядевшись, я узнал в плакате карту, видимо, окружающей территории. Интересно, зачем она ему понадобилась? Чем игровая не устраивает? «Ну что, присаживайтесь. Давно не виделись», – с усмешкой предложил Лекс. «Да уж давненько», – буркнул я. Мэр города, или теперь, наверное, даже князь, не обращая внимания на мои слова, продолжил. «Арсен ввел в курс дела?» «Ну», – повел я неопределенно рукой. в общих чертах. Отлично, тогда слушайте сюда, оправдались самые худшие наши ожидания. После перехода на следующий уровень развития нам в подарок разрабы подбросили нового экзогена, соответствующего нам, так сказать. Ну, я понимаю разрабов, у них работа такая, но вам-то сыну губернатора, не буду называть какой области, вам-то это зачем? Неужели жизнь так скучна? Да-да, мы тоже кое-что могём, если сеть как следует прочесать и сложить в едино кое-какие данные. Честно сказать, утверждение о том, что Олегс тот, кем я его назвал, лишь мои смелые догадки, отчасти базирующиеся на инфе из сети, которая в свою очередь тоже не имеет статуса «сто пудов, зуб даю». Но я всё-таки решил протестировать нашего князя, вдруг проймёт. Ну а нет, так просто дураком назовут, переживу как-нибудь. Лекс на мгновение опешил и сбледнул с лица, но быстро покраснев, шарахнул кулаком по столу и рявкнул «Ты опять за свое, предиперкортозол!» «Тьфу! Не твое дело! Что мне делать и зачем? Уяснил!» Мне осталось только сокрушенно кивнуть головой. Не прокатило. успокоившись Лекс продолжил. «Мы вас нанимаем для того, чтобы вы уничтожили этого экзогена, раз уж вам посчастливилось расправиться с предыдущим». «В помощь вам дадим того, кто потребуется, а вы должны придумать способ, как нам его извести». «Как я посмотрю, это не единственная ваша проблема. Видео, на котором происходит эпичный штурм города, пользуется популярностью, да и в округе стало неспокойно после вашего лава лавлапа». «Это ерунда», – отмахнулся Лекс. «С этими обезьянами мы справимся, если, конечно, не застрянем в развитии, а вот уничтожение новой напасти нам для этого и требуется». Теперь в нашем городе людей значительно прибавилось. Встал вопрос о снабжении провиантом. А это мой мойва мутировавшая, нам всю добычу гробит на корню. Нападает всегда именно на те суда, которые занимаются ловлей рыбы. В итоге мы теряем корабли, на которые уходит немерено ресурсов, людей ящики цивилизации, ну и собственно рыбу. Понимаешь, в чем суть? А я естественно кивнул, чего же тут непонятного. «Ну а сами как-то пробовали решить вопрос?» – спросил я. «Да как тут попробуешь? Вся надежда была на химика, но он так и не смог из того сырья, который ты нам указал, изготовить бомбу». Мне послышалось, или в его голосе действительно проскользнули укоризненные нотки. Тут даже решил подать голос адвокат. «Да этот краб нас разводит просто-напросто. Из трёх простых компонентов у него порох не получается, видите ли». «Ну так что?» Обратился ко мне Лекс. «Ну, я пока что затрудняюсь ответить что-то конкретное», забубнил я. «Надо к химику вашему сходить, прикинуть, что к чему». «В общем, так», хлопнул по столешнице Лекс. «Если вы ликвидируете экзогена, то каждому по 80 тысяч. Ну и кое-какие штучки из наших загромов». «Ну, а если нет, на нет и суда нет. Согласны?» Мы со Стасом и Прокопом переглянулись. «Это уже прям традиция какая-то». «Хорошо!» – ответил я. Внимание! Вы получили задание от главы города Заречный «Уничтожить фигзогена». Награда за выполнение вариативно.